Глава семнадцатая минуло с тех пор, как Кикаха проходил через врата на Луну. И вот он снова оказался здесь, но такой ситуации, как эта, ему бы не привиделось и во сне. Карпий и Орлицы рыскали по зданию, а он попал в тупик. Пути дальше нет. Ничья. Он не мог выйти, но им не удалось бы напасть на него без серьезных и, возможно, фатальных потерь. Однако у них имелось преимущество. Они могли найти воду и пищу, времени у них достаточно, и они подождут того момента, когда, ослабев от жажды и голода, он уже не будет сопротивляться или просто уснет мертвецким сном. У них нет никаких причин торопить события. Орлиц никто не подгонял. Однако ситуация вскоре могла измениться. Существовала возможность, и довольно вероятное, что звонари пожелают вернуться сюда через другие врата, И на этот раз они приведут с собой значительные силы. Если Подарга думает, что Кикаха будет сидеть в комнате до полного изнеможения, она глубоко ошибается. Он, конечно, попробует еще несколько трюков, но если они не сработают, Кикаха начнет прорываться с боем. А вдруг ему удастся дать отпор и проскочить мимо них к подземелью? Хотя надежды на это мало, клювы и когти у орлиц быстрые и острые, и все равно он не позволит им смеяться над собой. Кикаха решил создать для них как можно больше проблем. Он выкатил из паза между стенами колесоподобную дверь и, оставив узкое отверстие, громко позвал Подаргу. «Ты можешь думать, что я в твоей власти!» – сказал он ей. «Но даже если это и так, что дальше?» «Неужели ты собираешься провести остаток жизни в этом заброшенном месте? Здесь нет гор, достойных называться вашим гнездовьем, а местность тоскливая и плоская. Вы даже не представляете себе, как трудно здесь добывать пищу. Все животные, которые обитают на открытой местности, будут бороться за свою жизнь до конца. А видели бы вы, какие они огромные и беспощадные!» Что же касается тебя, Подарга, ты больше не будешь править сотнями тысяч подданных, и даже если твои девственные орлицы снесут по яичку, чтобы увеличить число твоих слуг, для них настанут трудные времена, потому что вокруг полным-полно хищных тварей, которые по достоинству оценят и белок, и желток. Я уж не говорю об огромных белых обезьянах, которым понравятся не только яйца, но и ваши косточки. «А какие эти обезьяны хитрые и вероломные! Вы еще не встречались с ними, верно?» Он подождал немного, чтобы они обдумали его слова, а затем добавил, «Вы будете торчать здесь до самой смерти! Впрочем, я мог бы помочь вам вернуться на планету, мне известны врата, которые ведут назад, но для этого подарка тебе придется объявить перемирие!» Наступила тишина. Затем раздались тихие голоса Орлис и Гарпии. Наконец Гарпия сказала, «Твои слова довольно заманчивы, ловкач, но они меня не обманут. Мы подождем, пока ты заснешь или свалишься с ног от жажды, а потом мои пташки возьмут тебя живым и будут пытать до тех пор, пока ты не скажешь нам все, что мы захотим узнать, и тогда я убью тебя. Ты понял, Кикаха? И что ты на этот раз ответишь?» «Не так и много!» – пробормотал он про себя и громко закричал. «Ты не дождешься этого! Я сам убью себя! Ты поняла меня, крылатая потаскушка? Или твоя куриная башка совсем перестала мыслить?» Визгливые проклятия и хлопанье крыльев подсказали ему, что она относится к его словам с таким же неодобрением, как и он к ее угрозам. «Я знаю, где находятся врата подарка, и тебе никогда не найди их без моей помощи!» «Так что быстрей шевели своими мозгами! Я даю тебе полчаса, а потом не жди от меня поблажек!» Кикаха захлопнул дверь и сел, прислонившись спиной красновато-коричневой отполированной древесине. Если бы птицы попытались двинуть дверь в сторону, он бы успел и подняться, и приготовиться к бою. Кикаха решил немного отдохнуть. Тяжелая битва в Таланаке, переброска на луну и последующая погоня утомили его» и ему очень хотелось спить. Наверное, он задремал. Вынырнув из черных маслянистых вод дремоты, он выбрался на гребень сознания. В рту пересохло, в горле першило. Казалось, что вместо глаз ему вставили круто сваренные горячие яйца. Но дверь не двигалась, и он не мог понять, что же его разбудило. Возможно, дала осечку его чувство бдительности». Голова тяжело откинулась и уперлась в дверь. Сквозь дерево круглой плиты доносились слабые крики и шум, и тогда он понял, что именно пробудило его. Вскочив на ноги, Кикаха откатил дверь наполовину, и едва она отошла в сторону, как в комнату ворвались звуки жестокой битвы. Подарго и три орлицы противостояли трем огромным темно-желтым животным, которые походили бы на кошек, не будь у них десяти Эти два самца с пушистыми гривами и гладкошерстная самка представляли собой семейство бентов – львов, описанных Бероузом и созданных Вольфом в биолабораториях дворца. Бенты охотились на туатов и детенышей зетидаров – огромных белых обезьян. Примечание. Неточность у автора. Зетидары у Бероуза вьючные животные. Впрочем, они не брезговали и другой дичью, которую могли поймать. Обычно бенты выходили на охоту по ночам, но, видимо, голод заставил их бродить по городу в дневное время. А, возможно, их разбудил шум, и они пошли на запах крови. Как бы там ни было, бенты напали на тех, кто загнал Кикаху в эту комнату. Они убили одну птицу. Вероятно, в первой внезапной атаке, как подумал Кикаха, зеленые орлицы считались очень грозными бойцами. Они могли обратить в бегство двух тигров и не потерять при этом ни пера. До сих пор бентам удалось убить лишь одну из них и нанести другим несколько ран. Однако и их тела уже покрывала кровь из глубоких порезов. Получив отпор, львы изменили тактику. Взревев, они отступили вглубь коридора и начали по очереди терзать оборону противника. Вышагивая вперед и назад, один из хищников внезапно бросался на орлиц. В большинстве случаев он останавливался за пределами досягаемости их желтых клювов, не менее опасных, чем боевые таборы. Но иногда Бенту удавалось нанести удар тяжелой лапой с ужасными серповидными когтями. И тогда эта вылазка превращалась в настоящий бой. Мелькали клыки, похожие на сабли, вонзались птичьи клювы, желтые и темно-красные когти вырывали клочья из темно-желтых шкур, косматых гриф и крылатых тел. Вихри сверкали зеленые, желтые и красные глаза, брызги крови разлетались в стороны, а помещение наполнялось рычанием и криками. Но лев вдруг отбегал прочь и уступал место своим сородичам. Подарка скрывалась за спинами огромных, как башни, орлиц. Кикаха ждал. Вскоре три бента предприняли одновременную атаку. Самец и орлица покатились по полу и с грохотом врезались в дверь. Киках отпрыгнул назад, шагнул вперед и фонзил меч в сплетение тел. Его не волновало, кого убивать, льва или орлицу, хотя он бы выбрал скорее последнюю. Птицы более разумные. Они могли концентрироваться на цели и стоять до конца, до его конца, то есть до смерти. Но кончик меча лишь слегка вошел в чью-то плоть, и два тела откатились в сторону. Оба животных создавали столько шума, что он не мог понять, кого из них ранил. И тут перед ним открылась дорога для бегства, проходившая через центр коридора. Обоих орлиц атаковали самцы. Подарга прижалась к стене и выставила когти, защищаясь от взбешенной самки. У львицы шла кровь из глаз и полуотодранного носа. Подслеповато щурясь, она не решалась наброситься на гарпию. Кикаха помчался по проходу, но ему навстречу покатились вцепившиеся друг в друга противники. Решив перепрыгнуть через два тела, он оттолкнулся от мускулистой темно-желтой спины и взвился в воздух. К несчастью, Кикаха вложил в прыжок слишком много сил. Он ударился головой о мраморный потолок и порезал висок о большой алмаз, вставленный в мрамор. Удар оглушил его. Покачиваясь, Кикаха двинулся дальше. Однако в тот момент его мог бы одолеть и ребенок. Напади на него орлицы или львы, они разорвали бы его с такой же ловкостью, с какой волк убивает больного кролика. Но в яростной битве друг с другом им было не до него. Кикаха выбрался из здания и через несколько минут покинул город. Совершая огромные прыжки и скользя по гладкому мху, он направился к дальним холмам. Высоко подпрыгнув, Кикаха пролетел мимо разорванного трупа орлицы, которая покалечилась при ударе о землю. Рядом с ней лежал огромный Бенд с распоротым брюхом. Очевидно, он набросился на раненую птицу, рассчитывая на легкую победу. Однако его подвела самонадеянность, и лев поплатился за свою ошибку. Немногим позже Кикаха перепрыгнул через труп Квадшампла, вернее его останков, разбросанных по желтому мху. Голова. Ноги, руки, кишки, легкие и прочие органы. Он запрыгал по склону холма, который почти заслуживал почетного названия горы. В двух третьях пути к вершине, за изогнутым выступом гранитной скалы, покрытой крупными пятнами кварца, находился вход в пещеру. Путь был открыт и теперь ничто не мешало ему добраться до цели. Удача снова возвращалась к Кикахи, и он с улыбкой думал о том, что всего лишь несколько минут назад считал свое невезение фатальным. Пронзительный крик за спиной подсказал Кикахи, что удача ему только померещилась. Он оглянулся. В четверти мили от него летели две орлицы и подарга. Семейство Бентов, очевидно, осталось в здании. Им не удалось остановить гигантских зеленых птиц. В каком-то смысле кошкам даже повезло. Они остались живы и могли теперь насладиться пожиранием убитой ими орлицы. Что бы там ни произошло, Кикахи опять грозила опасность, и он снова оказался на открытом пространстве. Его преследовательницы уже приноровились летать в условиях слабой гравитации. По сравнению с тем, как они летали на планете, их скорость увеличилась втрое. Хотя, конечно, глаза у страха велики, и Кикаху могло подвести богатое воображение. К тому же, устав после сражения и потеряв много крови, они, безусловно, не могли лететь быстро. Оглянувшись еще раз, он заметил чудовищные раны на телах Подарги и одной из орлиц. Их крылья двигались все медленнее и медленнее, и они начинали отставать от другой орлицы. Ее зеленые перья тоже покрывала кровь, но она не выглядела настолько слабой и израненной. Зеленая птица догнала Кикаху и устремилась вниз, как ястреб на суслика. Однако суслик уже подготовился к атаке и заранее вытащил меч из ножен. Рассчитав момент, когда ее траектория совпадет с его прыжком, он развернулся в воздухе, и вытянутые лапы орлицы оказались в пределах досягаемости острого клинка. Она закричала и раскрыла клюв, пытаясь притормозить, но Кикаха нанес удар. Стой Кикаха на земле он вложил бы в удар больше силы. Кроме того, инерция развернула Кикаху в воздухе и, приземляясь, он потерял равновесие. И все-таки клинок отрубил на одной ноге орлицы все когти и рассек сухожилие на другой. А потом Кикаха упал на землю и, ударившись о камни, задохнулся. Всклипывая и хрипя, как порванная волынка, он поднялся на ноги и нащупал рукой выпавший меч. Орлица, как раненая курица, сучила ногами и била крыльями по земле. Она даже не заметила, как Кикаха подошел к ней и опустил меч на вытянутую шею. Голова отлетела, и черный с красным окоемом, блестящий глаз, злобно уставившись на него, стал тускнеть и подергиваться холодной дымкой смерти. Морщись от боли в отбитых легких, Кикаха набрал в грудь воздух и прыгнул к отверстию пещеры. Подаргой и последние орлица отставали на каких-то 20 ярдов. Приземлившись у самого входа, он метнулся к дальнему концу пещеры, гранитной стене, которая находилась в 40 футах от отверстия. Его появление нарушило покой семейства огромных белых обезьян. Четырехрукий папа, рост которого достигал 10 футов, сидел на корточках справа от входа. Магушку его черепа, похожего на буханку хлеба, украшал огромный султан из белых волос. На гориллообразной физиономии поблескивали розовые пуговки колючих маленьких глаз. Он раздирал острыми клыками ногу небольшого таата. Мама объедала голову убитого животного и одновременно кормила грудью двух детенышей. Вольф и Кикаха сваляли дурака, создав этих белых обезьян. Они забыли, что единственными млекопитающими на Марсе Бероуза были люди и небольшие забавные существа, но к тому времени на Луне уже обитало несколько тысяч обезьян. И хотя Кикаха обнаружил ошибку, Вольф предложил ему смириться и оставить все как есть. Не имело смысла уничтожать такое количество их первых питомцев и выращивать в биолаборатории новые, не млекопитающие виды. Внезапная встреча вызвала обоюдное удивление, но Кикаха находился в движении, и это давало ему небольшое преимущество. Он сходу повернул небольшой камень-ключ в углублении скалы и надавил на массивную глыбу, выпиравшую из черной стены. В результате часть стены повернулась вокруг оси, и перед ним открылся проход в следующее помещение. Он увидел квадратную комнату около 20 футов поперечники. У одной из стен на гранитном полу мерцали 7 полумесяцев, вделанных в камень. Справа на уровне глаз из стены торчало несколько колышков, на которых висели 7 других полумесяцев из светло-серебристого металла. Судя по сходству нарисованных иероглифов, каждый из них соответствовал своей половинке на полу. Когда оба полумесяца соединялись и создавали круг – Они становились вратами в заранее предписанное место планеты. Кикаха знал, что двое врат являлись ловушками. Воспользовавшись ими, неосторожный человек оказался бы в тюрьме, которая находилась под дворцом властителя. И Вольф хвастался тем, что бежать из нее невозможно. Кикаха торопливо осмотрел иероглифы. Ему не хотелось терять время, но он понимал, что без этого не обойтись. Свет едва проникал в помещение, и Кикаха почти не различал отметок. Конечно, здесь не помешал бы какой-нибудь источник света, но создатели пещеры об этом не подумали, а теперь для сожаления не оставалось времени. Действовать приходилось без всяких размышлений. В пещере стало шумно, как внутри летавров. Две взрослых обезьяны вскочили на кривые короткие ноги и сердито заревели. Верхними парами рук они колотили себя по груди, а нижними – по животу. Но как только животные начали приближаться к икахе, на них налетели подарка и последние уцелевшие орлица. Они ворвались в пещеру, как пули, выпущенные из двухстволки. Птицы надеялись схватить беззащитного и загнанного в угол человека, хотя опыт общения с Кикахой мог бы научить их осторожности, и теперь они поменяли трех раненых, уставших и, возможно, не очень резвых бентов на двух огромных, полных сил и разъяренных белых гигантов. Кикаха с удовольствием посмотрел бы на их битву, подбадривая обезьян одобрительными выкриками, но он боялся спугнуть удачу, которая и без того уже подавала сигналы о том, что ее запасы кончаются. Отбросив подальше полумесяцы от отврат ловушек, он зажал в руке пять остальных. Четыре Кикаха сунул под мышку, намереваясь забрать их с собой. Пусть чудом, но Гарпия могла удрать от обезьян и если она воспользуется одним из оставшихся полумесяцев, ее путь закончится в казематах дворцовой тюрьмы. Но судьба щедра на всякие неожиданности, а Кикаха слишком уж долго оттягивал момент, чтобы встать и уйти. И вот тогда случилось почти невероятное. Подарга вырвалась из рук обезьяны, вернее, самец швырнул ее изо всех сил, и она, пролетев кувырком через пещеру, оказалась в комнате с вратами – Кикаха начал торопливо вытаскивать меч и в потьмах растерял свои полумесяцы. Тем временем Гарпия ударила его лапой. Он врезался в стену, отбив о камни печенки и почки. Кикаха не мог замахнуться мечом. Не хватало места, да и подарка находилась слишком близко. Кроме того, удар настолько ошеломил его, что он просто не мог воспользоваться мечом. Противники покатились по полу. Гарпия вонзила когти в бедра кикахи, и он взвыл от боли. Она била кикаху крыльями по лицу, голове, шее и плечам. Не обращая внимания на боль и тумаки, он с силой ударил ее кулаком в подбородок, а затем оглушил рукояткой меча. Глаза подарги перекосились и остекленели, из носа потекла кровь. Гарпия покатилась на спину, раскинув крылья, как руки, но когти еще впивались в бедра кикахи смертельной хваткой, и ему пришлось отдирать их один за другим, кровь стекала по его ногам и собиралась в небольшую лужицу. Едва он оторвал от себя последний коготь, как в комнату на всех шести конечностях влетел обезумевший от ярости самец. Схватив меч обеими руками, Кикаха с силой опустил его на вытянутую лапу обезьяны. Удар потряс его до пят. Руки онемели, и Кикаха чуть не выронил клинок. На пол упала отрубленная у запястья лапа. Его окатил поток крови, который попал в лицо, и на миг ослепил. Кикаха смахнул с ресниц густую жидкость и увидел, что обезьяна с криком удирает от него на двух ногах и трех лапах. На всей скорости самец налетел на орлицу, которая клювом и когтями потрошила труп убитой самки. Они вцепились друг в друга и покатились по пещере визжащим и ревущим клубком. Тем временем Подарга пришла в себя. Она с криком вскочила на ноги и неистово заколотила крыльями. Кикаха поднял с пола полумесяц, взглянул на иероглиф в его центре и, отыскав на полу сходный знак, сложил концы половинок вместе. Рядом крутилась Подарга. Разъярив себя криками, она собралась было атаковать врага, но Кикаха развернулся и ткнул в нее мечом. Она увернулась, отскочила назад, и он шагнул в круг, образованный двумя полумесяцами. «Прощай, Подарга!» – закричал Кикаха. «Желаю тебе сгнить на этом самом месте!»